Глава 12. Со второго места преступления привезли вещественные доказательства, и Мел Купер раскладывал на смотровых столах сумки и пузырьки. Селитто только что вернулся из большого дома, где имел неприятную беседу по поводу дела Кудесника. Заместитель комиссара и мэр города желали знать, Почему в деле так мало известных деталей? И почему оно не двигалось с места? Райм уже получил информацию о приехавших с цирком фантастик украинских иллюзионистах. На них ничего не было. Двое поставленных возле шатра полицейских также не заметили никакой подозрительной активности. Вскоре в комнате появилась Амелия Сакс, в сопровождении всегда спокойного Роланда Белла. Когда Селитто приказали взять группу еще одного детектива, Райм тут же предложил кандидатуру Белла. Ему хотелось, чтобы Сакс в расследовании на месте помогал привычной к улицам и метко стреляющий коп. Так как Беллу не представили кару, она в ответ на его вопросительный взгляд кивнула в сторону Райма. «Я, как и он...» «Своего рода консультант». «Рад познакомиться», — Белл широко открыл глаза, увидев, как она рассеянно перекатывает по руке три монеты. «Кто жертва?» — спросил Райм, когда Сакс и Купер вернулись к работе над вещдоками. «Его звали Энтони Калверт. Тридцать два года холост, то есть сейчас жил без партнера». «Есть какая-нибудь связь со студенткой из музыкальной школы?» «Как будто нет», — ответил Селитто. «Бэддинг и Саул уже проверили это». «Кем он работал?» — осведомился Купер. «Гримером на Бродвее». «А первая жертва была музыканшей и училась в музыкальной школе», — размышлял Райм. «Женщина традиционной ориентации», И мужчина-гомосексуалист. Жили и работали в разных районах. Что же связывает эти убийства? Нет ли там каких-нибудь мазохистских причиндалов? Поскольку первое убийство было совершено не на сексуальной почве, Райма не слишком удивил ответ Сакс. Никаких. Разве что он уносит их домой и кладет с собой в постель. Она прикрепила к белой доске цифровые снимки тела. Подъехав поближе, Райм рассматривал ужасные подробности. «Жуть сплошная», — вяло заметился Литто. «А какое орудие преступления?» — подал голос Роланд Белл. «Похоже на поперечную пилу», — Купер вглядывался в снимки ран, сделанные крупным планом. Насмотревшись на всяческие зверства и здесь, и в Северной Каролине, Бел только покачал головой. «Да! Нам попался крепкий орешек!» Рассматривая снимки, Райм вдруг услышал возле себя какой-то странный звук. То ли шипение, то ли свист. Повернув голову, он увидел кару. Загадочный звук был следствием ее неровного дыхания. То и дело, проводя рукой по своим коротким волосам, она не отрывалась от фото, и в ее широко раскрытых от ужаса глазах стояли слезы. Губы дрожали. «Может», — начала сакс, когда молодая женщина отвернулась от доски. Кара тяжело дыша закрыла глаза и предостерегающим жестом подняла руку. Видя боль, искажавшую лицо Кары, Райм понял, что все это для нее значит. Она дошла до точки. Его жизнь всегда была связана с подобными ужасами. В мире же Кары ничего такого не было. В ее профессии все опасности носили иллюзорный характер, да и вообще трудно ожидать, что гражданские лица стоически отнесутся к таким кошмарам, «Очень жаль, что у Кары такая реакция, ведь им отчаянно нужна ее помощь». Однако, по выражению лица Кары, Райм догадался, что больше она не выдержит. Возможно, ее даже вырвет. Сакс направилась было к Каре, но Райм покачал головой, осознав, что девушку они уже потеряли, и ее не стоит больше удерживать. Если только он не ошибся». Глубоко вздохнув, как ныряльщик перед погружением, Кара решительно повернулась к доске. Ей удалось овладеть собой. Внимательно изучив снимки, она, наконец, кивнула. «Несомненно, это Сэлбит. Кара вытерла слезы. «Кто это?» — спросила Сакс. «Мистер Бальзак часто исполнял кое-какие из его номеров». Этот иллюзионист выступал в начале 20 века. У него был точно такой же номер, который назывался «распиливание женщины пополам». Все то же самое. Конечности раскинуты в стороны и привязаны к столу. Пила. Единственная разница в том, что ваш убийца выбрал для своего представления мужчину. Она поморщилась. «То есть, я хочу сказать, для своего преступления». И снова Райм задал все тот же вопрос. Об этом трюке знает ограниченный круг лиц. Нет, это очень известный трюк, даже более известный, чем исчезнувший человек. Все, кто имеет хотя бы поверхностное представление об истории магии, знают о нем. Именно такого обескураживающего ответа Райм ожидал, но все же сказал помощнику. «Все равно, внеси это в его профиль, Том». И обратился к Сакс. «Ладно, теперь расскажи нам, что произошло у Калварта». Похоже, что пострадавший, направляясь на работу, вышел через заднюю дверь. По словам соседей, он всегда так делал. В проходе он увидел вот это». Она указала на лежавшую в пластмассовом пакете черную игрушку. Игрушечную кошку. Это автомат. Что-то вроде робота, пояснила Кара. Мы называем это фэке. Как? Эфекае. Механизм, который публика принимает за что-то настоящее, вроде фальшивого ножа с исчезающим лезвием или чашки с двойным дном. Она нажала кнопку, и игрушка начала двигаться и замяукала очень правдоподобно. Потерпевший, очевидно, увидел кошку и подошел к ней. Возможно, решил, что она ранена, — продолжала Сакс. Вот так кудесник и заманил его в тупиковый проулок. «Где это сделано?» — спросил Райму Купера. Произведено гонконгской компанией «Синглу Манюфэктюринг». Я заглянул на их сайт. Игрушка продается в сотнях магазинов по всей стране. Райм вздохнул. «Кажется, и здесь все тот же случай. Слишком распространено, чтобы выявить источник». Итак, Калверт подошел к кошке, продолжала сакс, и присел на корточки, желая посмотреть, что с ней. Преступник где-то скрывался. «За зеркалом!» — прервал ее Райм и бросил взгляд на Кару. Так и внула. Иллюзионисты многое умеют делать с зеркалами. Нужно только верно их направить, и тогда можно полностью скрыть что угодно или кого угодно. Райм сразу вспомнил, что их магазин называется «Зеркала и дым». «Но тут что-то не сработало, и потерпевший убежал», — продолжала Сакс. «Дальше начинается нечто непонятное. Мы проверили запись на 911. Калвард вернулся в дом и уже из своей квартиры вызвал помощь. Он заявил, что нападавший находится снаружи, а двери заперты. Но тут линия отключилась». Кудесник каким-то образом проник внутрь. «Может, через окно?» «Кстати, Сакс, ты проверила пожарный выход?» «Нет, но то окно было заперто изнутри». «Все равно нужно проверить», — заметил Райм. «Так он не мог войти. Ему не хватило бы времени». «Значит, у него были ключи потерпевшего», — сказал криминалист. «На них не осталось отпечатков», — возразила Сакс. «Только пальцы жертвы?» «И все-таки он должен был иметь ключи», — настаивал Райм. «Нет», — вставила Кара. «Он открыл замок». «Это невозможно», — заявил Райм. «Или же он приходил туда заранее и сделал слепки ключей?» «Сакс, тебе следует вернуться и проверить». «Он открыл замок». Твердо повторила Кара. «Я уверена в этом». Райм покачал головой. «За 60 секунд открыть две двери? Он не мог этого сделать». Кара вздохнула. «Но он действительно прошел через две двери за 60 секунд. У него могло уйти еще меньше времени». «Давайте все-таки исходить из того, что он не мог этого сделать», завершил дискуссию Райм. «А теперь нет!» «Давайте исходить из того, что он мог!» Отрезала кара. «Послушайте, это же нельзя вот так просто отбросить! Это очень важно! Это говорит нам о нем нечто весьма существенное! Замки для него ничего не значат!» Райм посмотрел на Селитто. «Когда я работал с кражами, — сказал тот, — Кто взял с десяток взломщиков и ни один из них не сумел открыть замок так быстро мистер бальзак заставлял меня практиковаться в открывании замков по 10 часов в неделю сообщила кара сейчас у меня нет с собой инструментов но если бы были я открыла бы вашу входную дверь за 30 секунд а дверной засов который открывается ключом за 60 а ведь я не умею чистить замок. Если кудесник владеет этим методом, то время сократится наполовину. Я знаю, как вам нужны вещественные доказательства, но незачем посылать Амелию искать то, чего там нет». «Вы уверены?» — спросил Селитто. «Абсолютно». Сакс взглянула на Райма. Тот неохотно согласился с Карой. Хотя в душе я был доволен тем, что девушка проявила твердость. Это отчасти компенсировало взгляд и улыбку. Кивнув, он сказал Тому, «Ладно, внеси в список, что наш парень еще и мастер по части открывания замков». «Неизвестно, чем. Кудесник накаутировал его», — продолжала Сакс. «Вероятно, обрезком трубы. Но его он тоже забрал с собой». В этот момент поступили данные из отдела скрытых улик. 80 отпечатков, снятых возле тела жертвы, из тех мест, которых, скорее всего, касался кудесник. Но Райм сразу заметил, что многие из них выглядят странно. При более тщательном изучении выяснилось, что они сделаны с помощью пальцевых накладок. Остальные Райм даже не стал смотреть». Обратившись к следам, собранным на месте преступления Амелия и Сакс, они обнаружили микроскопическое количество все того же минерального масла, которое нашли утром в музыкальной школе, а также снова латекс, грим и альгинат. Позвонил детектив Куан из девятого участка и доложил, что обыскали все мусорные баки, находящиеся возле дома Калварта, Но это ничего не дало. Не удалось обнаружить ни следов сменной одежды, ни орудий убийства. Поблагодарив Куана, Райм попросил его продолжать осмотр. Тот согласился, но в его голосе было так мало энтузиазма, что Райм понял, что поиски закончились. «Так ты говоришь, что он разбил часы Калверта?» обратился криминалист Ксакс. «Да, ровно в двенадцать, с несколькими секундами, а у другой жертвы в восемь. Похоже, он придерживается какого-то расписания, и вполне вероятно, что кто-то у него сегодня на очереди в четыре часа». Оставалось меньше трех часов. «С зеркалом нам не повезло», — сказал Купер. Производителя обнаружить не удалось. Это должно быть указано на раме, а кудесник соскоблил надпись. Есть несколько реальных отпечатков, но поверх них отпечатки его пальцевых накладок, так что, скорее всего, это отпечатки пальцев продавца или производителя. Но я все равно пропущу их через офис. «Еще есть туфли». Сакс вынула из картонной коробки пластмассовую сумку. «Его?» «Вероятно, та же фирма Эко, что и в музыкальной школе, и тот же размер». «Теперь он оставил их». «Зачем?» – размышлял вслух Селитто. «В первый раз он был в таких же туфлях, наверное, понял, что мы знаем об этом» и опасался, как бы их не заметили на пожилой женщине. «Есть материал выемки перед каблуком». Раскрыв пакет, Мел Купер соскоблил в него материал. «Просто рок изобилия!» — удовлетворенно добавил эксперт и склонился над образцами грязи. «Для экспертизы материала вполне хватало, так что он мог дать много информации». Положи его под микроскоп, Мел, распорядился Райм. Сейчас посмотрим, что у нас есть. В криминалистике микроскоп по-прежнему остается основной рабочей лошадкой, и хотя за прошедшие годы в его конструкцию внесли немало усовершенствований, в принципе, он мало отличается от того, который в 17 веке изобрел в Нидерландах Антони ван Левенгук. Райм редко пользовался старым сканирующим электронным микроскопом, поэтому, кроме него, он держал в своей домашней лаборатории еще два. Одним из них был прибор фирмы Leitz Orthoplan, и этой не слишком новой модели, так называемому триноклю с двумя окулярами для оператора и передающей телевизионной трубкой посередине, Райм очень доверял. Второй микроскоп стереоскопический – Купер сейчас готовил к работе. Его впервые использовали для изучения волокон. Подобные инструменты с их относительно небольшим увеличением обычно применяют для исследования трехмерных объектов, таких как насекомые и растительные образцы. На экране компьютера появилось изображение. Студенты-пятикурсники наверняка использовали бы для изучения вещественных доказательств микроскоп с наибольшим увеличением, Однако на практике наилучшие результаты дает не самое сильное увеличение. Начав с четырехкратного, Купер постепенно дошел до тридцатикратного. «Фокус, фокус!» — напомнил Райм. Купер подрегулировал объектив так, что изображение стало максимально четким. «Хорошо! Давайте теперь все это просмотрим!» — сказал Райм. Незаметными движениями эксперт начал перемещать предметный столик, По мере его передвижения перед объективом проходили сотни объектов — черных, красных и зеленых, иногда четко окрашенных, иногда полупрозрачных. Глядя на экран, Райм, как всегда, чувствовал себя вуайеристом, посматривающим за чужим миром, не подозревающим о том, что за ним шпионят, миром, в котором можно увидеть много интересного. «Волосы!» — заметил Райм то есть шерсть. Об этом можно было судить по числу чешуек. «Чья шерсть?» спросила Сакс. «По-моему, собачья!» откликнулся Купер. Райм согласился с ним. Эксперт тут же вошел в интернет и начал просматривать базу данных по шерсти животных, имеющиеся в Нью-Йоркской полиции. «Тут сразу две породы. Нет, даже три!» Шерсть средней длины, как у немецкой овчарки, и два образца длинношерстных пород, вроде английской овчарки. Купер остановил экран. Сейчас на нем виднелась коричневатая масса, состоящая из зернышек, палочек и трубочек. «Что это за длинные штуки?» — удивился Селитто. «Может, волокна?» — предположила Сакс. «Высохшая трава!» Вглядевшись в экран, пояснил Райм. Или какие-то растения. Но я не узнаю вот это. Пропусти его через хроматограф, Мэл. Вскоре хроматограф-спектрограф выдал свои результаты. На мониторе появилась диаграмма с результатами анализа: желчные пигменты, стеркобилин, уробилин, индол. Нитраты, скатол, меркоптаны, сероводород. «Ах, вот оно что!» «Что же это?» Спросил Селитто. «Приказываю. Микроскоп номер один». На экране появилось изображение. «Это же очевидно. Мертвые бактерии, частично переваренные волокна и трава. Это дерьмо!» «О, прошу извинить меня за грубое выражение», — саркастически сказал он, — «это собачьи какашки. Наш преступник наступил в них». Это обнадеживало. Шерсть и фекальные массы, неплохие улики. Если бы аналогичные следы нашли в каком-то конкретном помещении, на подозреваемом или на его машине, можно было с большой долей вероятности предположить, что этот человек и есть кудесник», или, по крайней мере, тот, кто находился с ним в контакте. Из ФБРовской системы Афис пришла информация об отпечатках, найденных на зеркале из проулка. Идентифицировать их не удалось, чему никто и не удивился. «Что еще есть с места преступления?» — спросил Райм. «Больше ничего», — ответила Сакс. Райм все еще рассматривал диаграммы, когда позвонили в дверь. Том пошел открывать. Он вернулся, ведя за собой полицейского в форме. Тот робко замешкался в дверях. Так бывало со многими молодыми стражами порядка, входящими в кабинет легендарного Линкольна Райма. «Я ищу детектива Белла. Мне сказали, что он здесь». «Это я», — отозвался Белл. «Отчет с места преступления» относительно взлома офиса Чарльза Грейди. «Спасибо, сынок!» Детектив взял конверт и поощрительно кивнул молодому человеку. Бросив коротко испуганный взгляд на Линкольна Райма, тот ушел. Прочитав бумагу, Белл пожал плечами. «Не для моей квалификации!» «Эй, Линкольн, можешь взглянуть на это?» «Конечно, Роланд!» «Вытащи скрепки и поставь это на вращающуюся рамку». «Да нет, пусть лучше Том сделает все как надо». «А что там такое?» «Это связано с делом Эндрю Констебля?» «Да». Белл рассказал Райму о проникновении в офис Чарльза Грейди. Когда помощник поставил отчет куда надо, Райм подъехал поближе, прочитал первую страницу и скомандовал «Приказываю, переверни страницу» и продолжил чтение. Незаконное вторжение было осуществлено следующим образом. Злоумышленники отбили кусок стекла в двери, ведущей в коридор, и открыли ее изнутри. Толстая деревянная дверь между приемной и кабинетом заместителя прокурора была снабжена двумя замками, поэтому устояла. На месте преступления обнаружили кое-что интересное. На столе и вокруг него было найдено множество волокон. В отчете указали только их цвет. В основном белые волокна, немного черных и одно красное. Удалось также найти два крошечных кусочка золотой фольги. Как выяснилось, взлом был осуществлен уже после того, как кабинет убрали, поэтому волокна, вероятно, оставили не секретарь Грейди и не те, кто посещал его офис на законном основании. Вероятнее всего, они принадлежали взломщику. «И это все?» Дойдя до последней страницы, спросил Райм. «Думаю, да», — ответил Бел. Криминалист презрительно фыркнул. «Приказываю телефон». «Вызови Перетти, запятая, Винсент». Впервые Райм привлек Перетти к своей работе несколько лет назад, и тот действительно проявил значительные способности в области криминалистики. Гораздо больше его таланты сказались в другой, скрытой от глаз непосвященных сфере, такой, как канцелярская работа, которую он, в отличие от Райма, всегда предпочитал реальной работе, что называется, в поле. Сейчас Паретти возглавлял отдел по обследованию мест преступлений. «Как дела, Линкольн?» — спросил он, когда Райм дозвонился до него. «Хорошо, Винс, я...» «Ты ведь занимаешься делом кудесника, верно?» «Как оно продвигается?» «Помаленьку, слушай...» Я вообще-то звоню по другому вопросу. У меня тут Роланд Белл. Я получил отчет о незаконном вторжении в офис Грейди. О, дело Эндрю Констебля. Угрозы в адрес Грейди, понятно. Что я могу сделать? Я сейчас просматриваю отчет, но он лишь предварительный. А мне нужны подробности. Там найдены кое-какие волокна. Я должен знать точный состав каждого из них длину, диаметр, цветовую температуру, использованные красители и степень износа. Подожди, я возьму ручку. Наступила короткая пауза. Продолжай. Мне также нужна электростатика всех следов и фотографии всех отпечатков на полу. И еще необходимо знать обо всем, что обнаружили на столе у секретаря и на книжных полках вообще, на любой поверхности, в любом ящике, на любой стене. «И точное местонахождение». «Всего, чего касался преступник?» «Ладно, я понял. Мы...» «Нет, Винс. Всего, что было в офисе. Всего!» «Я имею в виду скрепки, фотографии детей секретарши, плесень в верхнем ящике. Меня не волнует, касался он этого или нет». «Я позабочусь, чтобы кто-нибудь сделал это». — обиженно сказал Перетти. Райм не понимал, почему Перетти сам этого не сделал, хотя ему, как начальнику отдела, следовало позаботиться о том, чтобы необходимую работу выполнили немедленно. Однако в своей нынешней роли консультанта он не имел особого влияния. — Спасибо, Винс. — Не стоит благодарности, — холодно ответил Перетти. «Пока мы не получим эту информацию, Роланд, я вряд ли что-нибудь смогу сделать», — обратился Райм к Беллу. «Волокна и деревенские ополченцы. Сплошные загадки, но в данный момент ими должен заняться кто-то другой. У Райма были свои тайны и не слишком много времени на то, чтобы их разгадать». Судя по разбитым часам, у них оставалось меньше трех часов, чтобы остановить кудесника, прежде чем он настигнет свою следующую жертву. Кудесник. Место преступления. Музыкальная школа. Описание преступника. Каштановые волосы. Фальшивая борода. Без особых примет. Возраст около 50 лет. Среднее телосложение. Средний рост. Мизинец и безымянный палец на левой руке срослись вместе. Быстро сменил одежду и стал похож на старого лысого уборщика. Очевидных мотивов нет. Жертва Светлана Разникова, студентка дневного отделения. Опросить родственников, подруг, студентов, знакомых в поисках возможных зацепок. Нет любовников, нет известных врагов выступала на детских праздниках. Монтажная плата с динамиком отправлена в лабораторию ФБР. Цифровой магнитофон, возможно, с записью голоса преступника. Все данные уничтожены. Предназначен для имитации присутствия собственного изготовления. Старые наручники типа «Дарби» использованы для удержания жертвы британского производства, Проконсультироваться в музее Гудини в Новом Орлеане на предмет возможных зацепок. Часы жертвы разбиты ровно в 8.00. Хлопчатобумажные веревки, которыми были связаны стулья, самые обычные. Слишком много возможных источников, трудно выяснить их происхождение. Петарда для создания эффекта выстрела. Слишком много возможных источников, Трудно выяснить происхождение. Фитиль. Самый обычный. Слишком много возможных источников. Трудно выяснить его происхождение. Очевидцы офицеры сообщают о вспышке света. Никаких вещественных доказательств не обнаружено. Пиробумага. Слишком много возможных источников, чтобы выяснить ее происхождение. Обувь преступника. Ботинки фирмы эко 10 размера, шелковые волокна, окрашенные в матовый серый цвет, от комбинезона-уборщика, иллюзионная трансформация. Неизвестный, возможно, носил каштановый парик. Красный земляной каштан Гикории или шайник Пармелия консперса растут в основном в Центральном парке. Грязь, пропитанная необычным минеральным маслом, Отправлена на анализ в ФБР. Черная шелковая ткань 72 на 48 дюймов использовалась для маскировки. Происхождение установить невозможно. Иллюзионисты часто используют ее. Применяют накладки, чтобы скрыть отпечатки пальцев. Накладки для пальцев. Следы латекса, касторового масла, грима. Театральный грим. Следы альгината используется при выплавлении латексных приспособлений. Орудие убийства ⁇ белая шелковая веревка с черной шелковой сердцевиной. Веревка применяется для фокусов, так называемая смена цвета. Происхождение проследить невозможно. Необычный узел отправлена в ФБР и Морской музей. Информации нет. Такие узлы применялись в гудини, Освободиться от них почти невозможно Использовал для записи в журнале регистрации исчезающие чернила Место преступления Ист Виллидж Жертва номер два Тони Калверт Гример Театральная компания Известных врагов нет Нет видимой связи с первой жертвой Очевидных мотивов нет Причина смерти Травма головы, нанесенная тупым предметом, посмертное расчленение поперечной пилой. Преступник сбежал, преобразившись в женщину семидесяти с лишним лет, проверить окрестности на предмет брошенного костюма и прочих доков. Ничего не найдено. Наручные часы разбиты ровно в 12.00. Почерк. Следующая жертва предположительно будет убита, 16.00. Преступник прятался за зеркалом. Происхождение проследить невозможно. Отпечатки пальцев отправлены в ФБР. Совпадений не обнаружено. Использовал игрушечную кошку ФК, чтобы заманить жертву в проулок. Происхождение игрушки установить невозможно. Опять минеральное масло, идентичное тому, что было на первом месте преступления, Ожидается отчет ФБР. Опять латекс и гримс накладок для пальцев. Опять альгинат. Ботинки фирмы эко брошены. На ботинках найдена собачья шерсть от трех разных пород. Найдено также собачье дерьмо. Профессиональный профиль иллюзиониста. Преступник будет использовать прием отвлечения. Против жертв и для того, чтобы спастись от полиции – физическое, для отвлечения внимания, психологическое, чтобы отвести подозрение Бегство из музыкальной школы похоже на трюк, исчезнувший человек. Слишком распространен, чтобы проследить. Преступник в первую очередь иллюзионист, прекрасный манипулятор, владеет также приемами протейской магии, будет использовать костюмы для трансформации, нейлоны-шелк, Накладную лысину, накладки для пальцев и прочие латексные приспособления может выглядеть как представитель любого пола, возраста или расы. Убийство Калварта напоминает трюк Селбита – распиливание женщины пополам. Искусен в открывании замков. Возможно, владеет приемом очистки.